Петр Васильевич Романов лично доставил ребят в город после того, как они дали в комсомольском отделении полиции все необходимые показания. Ребят встречали встревоженные родителей, и им от них изрядно досталось и удивляться здесь нечему. Досталось им и в школе. Но и слава на них обрушилась грандиозная. Весь город только и говорил о том, что ребята из второго лицея нашли клад. И кучу денег в старом графском доме, что, естественно, не соответствовало действительности. Сами же лицеисты устали уже рассказывать о своих приключениях, потому что им приходилось делать это по 10 раз на дню. Так что жизнь у друзей теперь была наполнена славой, а ровно через неделю, в такую же солнечную, но уже летнюю субботу,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 Лешка Васильев и Наташа Воронцова стояли, держась за руки, и не сводили друг с друга глаз. А Катя, с высунутым от усердия языком, прыгала вокруг них на одной ножке. Юра появился как король. Он подкатил на роскошном микроавтобусе, который вел водитель в голубой фуражке с золотым околышем и, торжественно открыв дверцу, Жестом гостеприимного хозяина Пригласил всех в салон Он был не один В салоне были Учитель из комсомольского Петра Васильевич Романов Еще один пожилой мужчина В костюме С профессорской бородкой И в золоченых очках Позвольте вам представить Анатолия Ивановича Христофорова Сказал Юра Это адвокат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 — сказал Юра. — Вы все узнаете. Немножечко терпения. От этих его слов ребятам стало совсем невмоготок. Минут через 15 они остановились у дома с высоким крыльцом, над которым висела позолоченная вывеска «Христофоров А.И. Адвокатская контора». «Прошу за мной», — пригласил Анатолий Иванович. «Нас уже ждут». «И вся».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 — сказал адвокат. — Те самые ребята, которые вызвали скорую помощь для вашего отца. Глаза женщины сразу же заблестели от слез. — Спасибо вам! — пробормотала она и полезла в сумочку за платком. — Большое спасибо, бедный папа! Ребятам стало очень неловко, но тут с подносом в руках вошла секретарша и с недовольной миной поставила перед всеми присутствующими чашки и блюдца, Затем принесла электрический чайник и стала разливать чай. Анатолий Иванович положил на стол огромную коробку конфет и выставил целое блюдо с пирожными. «Угощайтесь, ребята!» — сказал он. «И вы, Елена Васильевна, тоже, Петр Васильевич, дорогой, не стесняйся!» «Нет-нет», — произнес учитель, — «мне сейчас не до конфет. Я весь сгораю от нетерпения. Мне хочется узнать, что все это означает».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 «Кого?» – спросил Никита. «Мы все тут». «Нет, здесь нет главных персонажей нашей истории», – сказал Юра. «Тут нет Василия Ивановича Черногорского по причине плохого самочувствия, но вместо него здесь присутствует его представитель, а именно дочь Елена Васильевна Рязанова. А также нет нашей дворничихи Акулины Петровны». «А, а где она? И нафига она нам нужна?»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 С изображением недавно избранного президента Рузвельта Каково же было их разочарование Когда в назначенный день на почте марка не появилась Оказалось, что в Вашингтонском отделении главпочтампа Произошел пожар И весь тираж только что отпечатанной марки Прибывшей из типографии сгорел Служащие отделения успели продать лишь 50 штук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 Он вышел из-за стола и подошел к Елене Васильевне. Я при свидетелях возвращаю ее законному владельцу, вернее его представителю. Я связался с Союзом филателистов России, а они с Конгрессом США сделали запрос и марка настоящая. Сейчас, спустя 50 лет, она еще больше выросла в цене. Марка теперь стоит 250 тысяч долларов.